Глава 3. Издавна повелось, что маги устраивали свои жилища в высоких башнях. Башня являлась символом средоточия энергии мира. Корни ее черпали энергию из недр земли, а верхние этажи пропадали в течениях энергетических потоков небес. Икаон, архимаг сферы смерти, быстро шагал по подземному коридору подвала Дорбионской королевской башни, сферы смерти направляясь в нижнюю библиотеку, чтобы лично проверить сохранность свитков. Архимаг был крепким, 50-летним мужчиной, с твердым, скуластым лицом, на котором блестели крупные темные глаза. Буйная черная шевелюра, безо всякого признака седины, выбивалась из-под мехового колпака. А длинный балахон, расписанный охранными рунами, не скрывал, ладно скроенной, мускулистой, не успевшей еще обрюзгнуть фигуры. Икаон не являлся самым знающим и талантливым магом в сфере смерти. Он не создал ни одного выдающегося заклинания и не мог отправляться в ментальное путешествие в темный мир более чем на 5-10 минут. Он обладал другим талантом. Икаон был способен видеть людей, причем без какой-либо магической помощи. Он умел разговаривать с людьми так, что они, вроде бы не соглашаясь с ним и споря, все равно поступали так, как хочется ему и Каону. У него были обширные связи в Дорбионе, в ордене королевских магов и, как говорили, даже при дворе его величества Ганилона. Поэтому маги его сферы никогда не испытывали недостатка в золоте. И лучшие из них довольно часто навещали королевский дворец, дабы продемонстрировать его величеству свое искусство. И Каону осталось пройти еще два поворота, когда в лицо ему дохнул ледяной ветер, и факелы, укрепленные по стенам коридора, вмиг погасли. В первый момент Архимаг не испугался. С чего ему было бояться? На его запястьях, на груди, на поясе под балахоном и даже в волосах спрятались бесчисленные амулеты и обереги, долженствующие спасать жизнь и рассудок хозяина. Кроме того, рядом находился его главный советник, Митра. Маг еще молодой, но, как признавали многие сферы смерти, необыкновенно даровитый. К своим 30 годам Митра достиг такого уровня знания, какого иные не достигали и к 80. К тому же, помимо всего прочего, Митра отдавал предпочтение боевой магии. В его памяти надежно хранились десятки заклинаний, С помощью которых живые люди мгновенно превращались в куски холодной мертвой плоти, а демоны в ужасе бежали в свой темный мир. Архимаг и его советник остановились. Икаон услышал, как Митра тихонько загудел песни Хаоса Простейшее заклинание, помогающее магам, практикующим магию смерти, концентрировать в себе энергию. Икаон и сам почувствовал, что неподалеку от них находится нечто, не принадлежащее этому миру. И стиснул коготь зорга, висевший на его груди под балахоном. Впереди возникло белое свечение. И в этом свечении появился юноша в свободном белом одеянии, которого можно было назвать красивым, если бы не чересчур бледное лицо и ярко-красные глаза. Вот тогда-то и Каон почувствовал страх. В юноше он узнал Хариоя, высшего демона, которого маги смерти вызывали крайне редко. Почти никогда не вызывали. Хариой был одним из самых могущественных демонов темного мира и потому одним из самых неуправляемых. «Интересно», – вкрадчиво молвил Хариой, – «я здесь давно». Я не вижу вокруг себя защитного круга. Смертные решили даровать мне свободу в своем мире. Я не вызывал тебя, прошептал икаон. Было бы забавно, словно не слыша архимага, проговорил демон: совершить здесь прогулку без провожатых. Митра, закончив песнь хаоса, поднял перед собой руки. «Смертный собирается прочитать какое-либо из отталкивающих слов?» – поинтересовался Харевой, приподняв светлые, сросшиеся над переносицей брови. «Это меня не изгонит, хотя наверняка причинит неудобства». Митро вздрогнул, и хриплым от волнения голосом принялся произносить длинные фразы на тайном языке, доступном лишь тем, кто познал высшую магию. Если б Икаон не был так испуган, он бы одобрил это решение. Сильное заклинание изгнания могло бездвижить демона на какое-то время, за которое маги успели бы бежать, поднять по тревоге всю сферу. А с такой мощью они, конечно, сумели бы совладать с Хриоем. Белый юноша исчез, свечение погасло, и вдруг совсем рядом с людьми из тьмы соткалось бледное лицо. Хривой улыбнулся и легонько дунул в ухо Митре. Советник Архимага Сферы Смерти повалился на каменный пол с костяным звуком. Точно его тело, лишившись жизни, в раз окоченело. Впрочем, так оно и было. Хривой возник в Белом Свечении на том же самом месте, где и видел увидел его в первый раз. И Архимаг овладел собой. «Скажи мне», — попросил он демона. Что я могу для тебя сделать? Ты получишь все, что пожелаешь, и уйдешь обратно. Харивой расхохотался громовым смехом, клыхнувшим с воды подземелья. Обычно все происходит точно наоборот. Обычно вы, смертные, требуете от меня что-то и, получив, отпускаете меня домой. Забавно, что мы поменялись местами. Икаон покрылся холодным потом. Проклятие, что же произошло? Неужели какой-то недоучка, возомнивший себя опытным магом, решился вызвать это чудовище в мир людей и не закрыл защитный круг? Или вообще забыл его начертить? Это совершенно невообразимо. Скорее всего, энергии жалкого шкалера не хватило на то, чтобы его круг сдержал Хриоя. «Боги!» – мысленно взмолился Архимаг. «Дайте мне выпутаться из этой напасти». И дайте найти этого проклятого недоучку. О, какую страшную казнь я ему выдумаю. «Мне нравится ход твоих мыслей», – одобрил демон. «Но тот, кто вызвал меня, далеко не жалкий шкаляр и недоучка. Мне так кажется. И я не намерен уходить, пока не узнаю, зачем я здесь. Но и после этого я не желаю покидать ваш гостеприимный мир». «Я собираюсь здесь развлечься!» Архимаг лихорадочно соображал, для того, чтобы изгнать Хариоя, существует одно единственное заклинание, именно ради этого и созданное – великая прощальная песня Белого Хариоя. Но оно настолько длинное, трудное для запоминания и редко применяемое, что никто не хранит его в памяти. Никто, кроме, пожалуй... Ладно. «Все равно этого человека здесь нет. Заклинание сейчас недоступно. Что же делать? Положиться на силу амулетов и бежать? Бежать от демона? Да он не сможет и пары шагов сделать, как рухнет мертвым. Даже смешно». Харьевой, которому прочитать мысли смертного было так же легко, как человеку прочитать страницу книги, с готовностью рассмеялся. Но тут же смолк. «Ты надоел мне». Голосом вовсе не вкрадчивым, а резким проговорил демон. «Какой смертью ты хочешь умереть?» Архимаг собирался было вскричать о том, что он вовсе не собирается умирать. Но тут же в его мозг толкнулась спасительная мысль, которую должно быть почувствовал Хариой. «Хрустальная склянка на его запястье. Склянка, в которой переливается черным пламенем кровь Бородара, высшего демона». Такого же сильного, как и Харивой. Это должно помочь. Конечно, это не изгонит Хариоя в темный мир, но замедлит его настолько, что и Каон сумеет бежать прочь из подземелья. Демон стал расти. Удивительно. Он казался громадным, но все еще находился в рамках стен, потолка и пола, по которым побежали черные волны. Архимаг сорвал с запястья склянку, чувствуя, как уже наливается смертельным холодом его конечности. Хариой зашипел. Глаза его под сросшимися бровями ярко сверкнули. Икаун скинул руку, чтобы разбить склянку о пол, но не мог разжать пальцы. Из носа и рта его хлынула кровь. Амулеты и обереги один за другим с жалобным звоном лопались, раня тело. Последним взорвался коготь зорга осколком глубоко поранив Икаону подбородок. Архимаг задыхался. Зрение заволокло красным туманом. Икаон пал на колени. Но тут что-то стало происходить с Хриоем. Белое свечение, которое он излучал, мутнело и темнело. Невыразимая мука исказила бледное нечеловеческое лицо. Демон зарычал, и с низкого потолка посыпались мелкие камни. «Откуда-то?» Непонятно откуда, зазвучало гортанное низкое пение, и его звуки точно были материальными, били в Хариоя, заставляя отступать в иное пространство. Почти потерявший сознание Архимаг рухнул ничком. Кулак его с размаху ударился о пол, осколки склянки вонзились в кожу, и на камне заструилась огненно-черная жидкость. Хариоя взмыл, молниеносно окутавшись белым пламенем. Он крупно затрясся, превращаясь в плоский силуэт, который покрылся словно паутиной мельчайшими алыми трещинками, и, вспыхнув последний раз, ослепительно белой вспышкой исчез. Архимаг сферы смерти Икаон не менее ста раз вдохнул и выдохнул, прежде чем полностью пришел в себя. С ног до головы, покрытый липкой кровью, ослабевший и опустошенной, при вращенном в лохмотье-балахоне он приподнялся и дрожащими руками высек из пальцев желтую искру, зажегшую над ним один из факелов. Неровный факельный огонь осветил узкий подземный коридор, неподвижное тело Митры, скорчившееся на полу, и большое обугленное пятно на потолке, как раз над тем местом, где Икаон видел демона. Архимаг всхлипнул. Что это такое было? Неужели у него получилось изгнать Хариоя? Невероятно. Значит, он недооценил мощь своих амулетов? Да, он самолично изгнал высшего демона, но какой ценой? Он едва остался жив, а вот Митра. И ка он с трудом подтянул под себя ноги и сел. Провел рукой по груди, по волосам, по поясу, осмотрел руки. Ни одного амулета не сохранилось. Все уничтожены. А ведь многие из этих артефактов были созданы тысячелетия назад магами, чьи имена давно стерлись из человеческой памяти, и многие из них не подлежат восстановлению. И, кстати говоря, замене какими-либо другими. Архимаг стал теперь почти полностью беззащитен. При мысли о том, что подобное может повториться, и застонал, охваченный ледяным ужасом, Он-то считал себя неуязвимым ни для людей, ни для демонов. Многочисленные артефакты и боевой маг Митра надежно защищали его. Великие боги, в чем же он ошибся? Нет, нет, такое не должно случиться снова. Нужно как можно скорее подумать о том, как обезопасить себя. Выучить наизусть десяток сложнейших заклинаний, способных изгнать могущественных высших демонов которых ненароком да вызовет какой-нибудь недоумок? Нет, его нетренированный мозг просто не выдержит такой нагрузки. Да и мало ли опасностей, помимо могущественных демонов и самонадеянных новичков. Носить свитки на все случаи жизни всегда с собой. Опять не то. Внезапно Икаон вскрикнул. Мысль, пришедшая ему в голову, показалась такой простой и удачной, что он даже поразился. Как раньше об этом не подумал. Гаал. Гаал по прозвищу Книжник. Один из лучших магов сферы смерти, но такой тихий и незаметный, что про него и не вспомнишь. Не то, что ненароком, но даже когда он зачем-либо понадобится. Гаал Книжник. Это имя уже всплывало в памяти архимага совсем недавно. Ведь он один знает наизусть великую прощальную песнь Белого Хариоя, И еще несколько таких же сложных и мощных заклинаний. В его лысой башке понапихано столько знаний на все непредвиденные случаи, сколько не в каждой библиотеке найдешь. К тому же он сметлив и продвинулся в области теоретической магии, пожалуй, дальше прочих магов сферы смерти. Гал-книжник, вот кого надо было делать своим советникам, а не этого Митру который только и способен, что тролли гоняют своими ветрами смерти и черными клинками. Да, Гаал теоретик но и пусть, ведь Икаон-то, самый что ни на есть практик, они прекрасно сойдутся. Гал-книжник, тихонько выговорил Икаон и слабо посмеялся.